Джэффри Чосер. 1340-й под вопросом, 1400-е годы. родоначальник английского литературного языка. Главное произведение Чосера Каंटरберийские рассказы, 1390-1400-е годы. Созданные под влиянием литературы итальянского возрождения, в особенности Данте и Боккаччо. Кентерберийские рассказы отличаются оптимистическим мироощущением, интересом к человеческой личности, чувством социальной справедливости, то есть чертами гуманистической ренессансной культуры. новации Чосера в стихосложении были введение строфы станца и так называемого героического стиха, то есть двустишие с парной рифмой, получившего широкое распространение в английской поэзии После Чосера. Кентерберийские рассказы. Общий пролог. Отрывки. Когда апрель обильными дождями Разрыхлил землю, взрытую ростками, И мартовскую жажду утоля От корня до зеленого стебля набухли жилки той весенней силой, Что в каждой роще Почки распустила, а солнце юное в своем пути Весь овна знак успела обойти, И ни на миг, в ночи не засыпая, Без умолку звенели птичьи стаи, Так сердце им встревожил зов весны. Тогда со всех концов родной страны паломников бесчетных вереницы мощам заморским снова поклониться стремились истово, но многих влек Фома Бекет, святой, что им помог в беде или исцелил недуг старинный, сам смерть приняв как мученик безвинный. Случилось мне в ту пору завернуть в харчевню таборт «В Соверке свой путь, совершая в Кентерберри по обету. Здесь ненароком повстречал я эту компанию. Их двадцать девять было. Цель общая в пути соединила их дружбою. Они, пример всем нам, шли поклониться праведным мощам». «Конюшен комнат в таберде немало». И никогда в нем тесно не бывало. Едва обильный ужин отошел, Как я уже со многими нашел Знакомых общих или подружился, И путь их разделить уговорился. И вот покуда скромный мой рассказ Еще не утомил ушей и глаз, Мне кажется, что было бы уместно Вам рассказать все то, что мне известно О спутниках моих, каков их вид, И звание, и чем кто знаменит, или почему в забвенье пребывает, Мой перечень пусть рыцарь открывает. Перевод Ивана Александровича Кашкина. Кашкин Иван Александрович. 1899-1963 годы, переводчик и критик, многоспособствовавший ознакомлению советского читателя с литературой Англии и Соединенных Штатов Америки. Он воспитал целую группу мастеров прозаического и стихотворного перевода с английского языка – Калашникова, Топпер, Холмская, Лорье и другие – разработал вместе со своими учениками принципы творческого воспроизведения на русском языке, стиля и индивидуальной манеры английских и американских писателей XX века. Широко известны его переводы произведений Конрада, Стивенсона, Гарди, Элиота, Хемингуэя, Колдуэлла, Перевод совместно с румером кентерберийских рассказов Чосера – один из самых его значительных трудов. Кашкин – составитель двух антологий американской поэзии в русском переводе 1939 и 1960 годы, а также автор ряда очерков об английских и американских писателях. Тут славная жена была избата, Наслух, к несчастью, малость туговата, Весьма искусно в выделке сукна, И Ипр, и Гент в ней превзошла она. Не смели прихожанки перед ней в храме слепты подойти своей, И уж когда б такое не случилось, Без милосердия она обронилась. На ней из тонкой ткани покрывала, Она по воскресеньям надевала Всегда убор притяжки головной. Ее чулки натянуты струной И новые башмачки упругой кожи. Лицом байка, румяна и пригожа С давнишних пор достойная жена Сменила пятерых мужей она. Коль юности дружков здесь не считать, Ну, а об этом стоит ли болтать? В Иерусалиме Раза три была, и много рек чужих пересекла, Кёльн, Рим, Болонью также посетила, в Галисию к Сантьяго встарь ходила, и в странствиях весьма понатарела, недаром зубы редкие имела». На иноходце с ловкостью горцуя носила плащ и шляпу прибольшую с полями очень сходными с щитом, сама в просторном платье верховом, а на сапожках пара острых шпор. Ее был жив и весел разговор, и от любви она знавала средства, поднаторевши в сих забавах с детства». Перевод Юлии сергеевна Ременниковой. Ременникова Юлия Сергеевна. 1914-1942 годы. Поэтесса-переводчица, безвременно погибшая во время ленинградской блокады. Она переводила английскую поэзию Чосера, Шекспира, Байрона и других.